Чуть я расстался с темью без рассвета, Глаза и грудь, отяготивший мне. Маяк любви, прекрасная планета, Зажгла восток улыбкую лучей, И ближних рыб затмила ясность Это. Маяк любви, прекрасная планета, то есть Венера, Затмевающей своей яркостью созвездие рыб, в котором она находилась. Я вправо костью поднял взгляд очей, и он пленился четырьмя звездами, чей отсвет первых озарял людей. К костью, то есть к небесному полюсу, в данном случае южному. Казалось, тверд ликует их огнями. О, северная сирая страна! Где их сверканье не горит над нами? Четыре звезды символизируют четыре основные естественные добродетели древнего мира — мудрость, справедливость, мужество и умеренность. Первых озарял людей, то есть Адама и Еву, обитавших в земном раю. Покинув оком эти пламена, я обратился к остью полуночи, где колесница не была видна. И некий старец мне предстал пред очи, исполненный почтенности такой, какой для сына полон облик отчий» остью полуночи в сторону северного небесного полюса колесница большая медведица скрытая за горизонтом некий старец катон младший утический 95 46 годы до нашей эры государственный деятель последних времён римской республики который не пожелав пережить её крушение покончил с собой в городе Утике. Данте делает его стражем чистилища, на вершине которого, по мысли поэта, дух обретает свободу. Цвет бороды был исчерно седои и ей волна волос уподоблялась, ложась на грудь раздвоенной грядой. Его лицо так ярко украшалось священным светом четырех светил, что это блещет солнце, мне казалось. Кто вы? И кто темницу вам открыл, чтобы к слепому выйти водопаду? Колебля оперенье, он спросил. Кто вывел вас? Где взяли вы лампаду, чтоб выбраться из глубины земли Сквозь черноту, разлитую по аду. Выль над законом бездны возмогли, Иль новая решилась в горней сене, Что падшие к скале моей пришли. Мой вождь, внимая величавой тени И голосом, и взглядом, и рукой, Мне преклонил и веки, и колени. Слепой водопад — подземный ручей, вдоль которого поэты поднимались из ада. Оперенье — величавая борода Катона. Последний вечер, то есть смерть. В стихах пятьдесят 59-60 имеется в виду «духовная смерть, угрожавшая заблудшему». Потом сказал, «Я здесь не сам собой». Жена сошла с небес ко мне, взывая, Чтоб я помог идущему со мной. Но раз ты хочешь точно знать, Какая у нас судьба, То это мне закон, который я уважу, исполняю. Последний вечер не изведал он, Но был к нему так близок безрассудный, Что срок ему... Недолгий был сужден.